Мое возвращение прошло с применением спецэффектов, иначе ничем не объяснить такого внимания всей толпы игроков. От меня ждали откровений и пояснений, зачем я всех сюда собрал. Поэтому пришлось глубоко вдыхать и на лету генерировать отмазку. Народ, всем спасибо! Мы добились нужного результата и получили все, что планировали. Имитатор распределить награду между участниками. Рея официально назначается руководителем рейдеров нашего клана. По всем вопросам формирования рейда или рейдов, прошу обращаться к ней. Еще раз спасибо за оперативность. Уверен, в скором времени мы опять соберемся. Планов на совместные действия у меня много. В качестве дополнительного бонуса сообщаю, что целую неделю портал будет работать за счет клана. Вилтрос отправит вас куда пожелаете и в любое время. Судя по тому, что среди игроков поднялся ропот, От меня ожидали более конкретного выступления, желательно с демонстрацией добытых уникальных предметов. Однако я закончил свою речь и растворился среди толпы. Прежде чем рассказывать миру об истинной сущности Кармадонта, мне нужно обсудить это с Настей. Имеет ли смысл вообще это делать? Видео будет? Тут же появилась ее мысль. Нет, была блокировка. Вечером все расскажу. Что с Поднебесной? Плывут. Будут у нас через два часа. Хватай плинта и полетели. Времени нет. Глупый вопрос, но все же. У вас есть крот внутри их клана? Как и их, внутри нашего. Не отвлекайся на мелочи. Нам нужно остановить гостей. Будь я более романтичным, мог бы сказать, что насыщенный влажностью морской воздух трепал мои волосы. В то время как прекраснейшая из женщин прижималась ко мне, закрыв от счастья глаза. По факту же мы взобрались на Настин корабль, загодя приплывший к вероятному месту высадки игроков Поднебесной, и стремительно неслись по волнам от материка, ухватившись за веревки и стараясь не выпасть за борт от сумасшедшей качки. На море был шторм. 10 минут до визуального контакта!» — прокричал Калеран, непонятно каким образом ставший капитаном Настиного судна. «Даже думать не хочется, что могла пообещать моя супруга, чтобы правая рука главы пиратов Южных морей стал капитаном корабля свободного жителя». «Махан!» — язвительно произнес Плинта, удобнее устраиваясь в катапульте. «Спорю на что угодно, такой способ транспортировки мог родиться только в твоем больном воображении. Стрелять по кораблям противника игроками». «Тамерлан, хватит тормозить, залезай!» Атракцион за пули Плинта подальше начинается!» Тамерлан Чудесный, танк из Феникса, обвязал вокруг пояса веревку, благодаря которой мы должны не разлететься в воздухе, и присоединился к Плинта. Я не смог удержать усмешки. Огромный, словно буйвол, закованный в лад воин полностью подмял под себя кольчужного разбойника, вжав того в глубь катапульты. Плинта сдавленно хрюкнул, после чего помянул всех танков и Тамерлана в частности недобрым словом. Видимо, нечасто разбойнику приходится прижиматься к огромному мужскому туловищу. Пускай даже и в игре. «Пять минут до начала визуального контакта!» — напомнил Калеран, призывая меня присоединиться к куче мала. Обвязавшись веревкой, я залез на Тамерлана, который даже не заметил незначительное увеличение массы. И пропустил мимо причитание плинта, который витиевато посоветовал мне похудеть. Я бросил что-то колкое, стараясь скрыть дрожь в руках. Несмотря на то, что мне нравилось летать, сейчас было не по себе. Не каждый день тобой швыряются из катапульты. Есть визуальный контакт! Входим в зону блокирования полетов! Готовность 10 секунд. Тут же скомандовала Анастария. 9. 8. Представители Поднебесной не стали доверяться судьбе, поэтому врубили блокирование полетов на максимальное расстояние. На всю зону видимости. Горизонт быстро чернел из-за сотен появляющихся кораблей противника. Сердце сжалось. Если предположить, что на каждом корабле плывет по сотне игроков, то на кальрогон надвигается страшная сила. Тысячи кораблей по сотне игроков? Остановить такую лавину будет невозможно. Один! Залп! Грудь сжалась, запирая воздух глубоко внутри. Сердце сжалось в точку и уползло куда-то в район пяток вызывая неприятные ощущения внизу живота. Причем все это было вызвано сугубо моими эмоциями и фобиями, так как я по-прежнему играл с отключенными ощущениями. юху раздался радостный крик Плинта. Преодолевая напор ветра, я повернул голову и увидел болтающегося на другом конце привязанной к Тамерлану веревки разбойника, расправившего руки словно крылья в стороны. Плинта наслаждался полетом, чего нельзя было сказать о нашем танке. Сжавшись словно эмбрион, он что-то бормотал себе под нос. Только благодаря условностям игры лицо Тамерлана имело естественный цвет. Уверен, совершим такой полет в реальности, качан капусты с завистью курил бы в сторонке, завистливо смотря на насыщенный зеленый оттенок лица воина. Армада Поднебесной приближалась со скоростью пули. Мы даже не достигли высшей точки полета, как под нами начали проноситься первые корабли противника. Система тут же проинформировала о том, что нас взяли в цель игроки с труднопроизносимыми именами, и с каждой секундой их становилось все больше и больше. Наше появление не прошло незамеченным. Поднебесная плыла к берегам Калерогона огромной широкой окружностью, в центре которой сиротливо двигались три огромных корабля. Цель нашего полета. Что очень меня радовало, расчет на полеты внутри периметра кораблей оказался верным. Между кораблями едва заметными точками носились игроки на каких-то существах, выполняющих в Поднебесной роль наших ездовых грифонов. «Нам на правый!» — прокричал Плинта, показывая рукой на самый большой корабль из этой тройки. Для меня осталось загадкой, каким образом он рассмотрел статую с такой высоты. Однако спорить с ним было не с руки. Превратившись в дракона, я подтянул к себе разбойника и воина, усадил на спину, расправил крылья и едва смог избежать неконтролируемого падения. Скорость нашего полета была такой огромной, что мне едва не вырвало крылья. Несколько раз чертыхнувшись, что мне так и не удалось провести репетицию полета с превращением, я тут же сложил крылья и начал их потихоньку выдвигать, в надежде погасить скорость. «Мы практически долетели до дальнего края армады, когда я смог расправить крылья без угрозы собственному здоровью и скорректировать курс». «Хе, лошары!» — усмехнулся Плинта, однако я не разделял его радость. Весь периметр армады оказался усыпан магами, которые активно призывали игроков. Появившись на корабле, они тут же седлали похожих на птеродактилей животных и взмывали в небо. Судя по количеству ринувшихся за нами в погоню животных, Траектория нашего падения была просчитана, и всего за минуту кто-то организовал тёплый приём. Быстро, оперативно, профессионально. И будь мы обычными игроками, рухнули бы в воду и тут же были бы уничтожены. Но я дракон, поэтому всем удачи и до скорой встречи. Пишите, блин, письма. Но! Вперёд, хромоногая! Разбойник развлекался как мог, активно пришпоривая меня, словно скакуна на скачках. Мне не видно, но наверняка еще и руками размахивает из стороны в сторону, имитируя лассо. «Вернемся на землю? Убью гада!» «Поднажми! Эти калеки уже близко! Ты что, летать разучился?» Мне потребовалось всего несколько взмахов, чтобы оторваться от преследователей и врезаться в паруса указанного плинта корабля. Гасить скорость для мягкой посадки было некогда. Единственное, что я успел заметить перед тем, как запутаться в текелаже — Была огромная статуя мужчины с поднятой вверх рукой. Статуя оказалась в самом центре четырехмачтового судна, и вопрос о том, как ее заметил Плинтас такой высоты, стал еще более актуальным. «На месте! Тащу!» Лишний раз рисковать мы не стали. Если выбирать между двумя лекарями, один из которых 300 уровневый шаман с единственным открытым духом лечения, а второй трехсот-пятидесяти двухуровневый паладин, прошедший не одну сотню рейдов, Выбор в пользу последнего очевиден. Лететь с нами Настя не могла. Грузоподъемность не позволяла. Зато у нас была уникальная возможность притягивать друг друга, которой мы благополучно и воспользовались. Пока я разбирался с веревками и парусиной, окутавшей меня словно кокон, трое высокоуровневых игроков Кальрагона ринулись в сторону статуи. Ее нужно уничтожить любой ценой. Браво! Раздался низкий мужской голос, после чего послышались звуки хлопков. Нам аплодировали. Только сейчас до меня дошло. Кроме кряхтения от борьбы с тросами и парусами, другого шума не было. Ни ударов плинта о статую, ни звуков заклинаний, ни ругани о простоволосившихся представителей Поднебесной. Вообще ничего. Я уже собрался удивляться, как увидел дебаф «Сфера отрицания» — блокировка любых звуков. То, что я кряхтел, никто, кроме меня, не слышал. Так что с этой стороны ничего страшного не произошло. Но сам факт наличия такой сферы вогнал меня в уныние. Повесить ее — не секундное дело. Она уже должна была находиться на корабле к нашему приземлению. «Нас ждали! крот подтверждая мою мысль, мелькнула мысль Анастарии. «Я приуныл еще больше. Нас что, сейчас отправят на перерождение?» «Помогите дракону!» — прозвучала команда, и белое полотно, заслонявшее мне обзор, исчезло. Увиденное окончательно вогнало меня в полное расстройство, что я даже не смог сдержать пары крепких слов. Живые и здоровые диверсанты в лице Анастарии, Плинта и Тамерлана стояли в нескольких метрах от меня, однако не могли даже пошевелиться. Причем не из-за какого-либо заклинания. Кроме сферы отрицания, ничего на нас не было. Всё было гораздо проще. Вокруг этой троицы толпились игроки Поднебесной, словно фанаты вокруг своих кумиров, образовывая непроходимый частокол тел, рук, ног и прочих частей тела. По недовольному лицу Плинта стало понятно, что ничего сделать с игроками Поднебесной он не может. Меня подняли на ноги и окружили. Никто даже не думал наносить урон. С нами вообще обращались как с высокими гостями, словно вокруг была не игра, а реальность, где человеческая жизнь что-то значит. Странно. Один из игроков, воин 389 уровня по имени Бихань, поднес к горлу руку и по кораблю раздался его голос. «Приветствую славных игроков Кальрагона на корабле клана Эра Дракона! Особенно рад присутствию дракона! До меня доходили слухи, что один из игроков получил возможность превращаться в это легендарное животное, и сегодня я собственными глазами увидел это чудо!» «Примите мои искренние извинения за доставленные неудобства, но я не могу позволить вам сломать мой стандарт. Нам нужна гробница, и мы ее получим!» Я поднял голову и вновь не сдержался. Прямо над моей головой доблестные бойцы поднебесные заканчивали натягивать толстую сеть. Несмотря на то, что мне самому только-только пришла в голову мысль превратиться в дракона и опрокинуть статую, как гости нашего материка устранили все возможные риски моего незапланированного полета. Нас просчитывали, причем на несколько шагов вперед. И мне это очень не нравилось. Приглашаю гостей к себе в каюту, где мы в должной обстановке все обсудим. Не стоит дергаться, вампир. Как вы уже догадались, запрет на ПВП действует на всю Барлеону, не только на ваш материк. Спасибо за организацию турнира. Настя бросила на меня удивленный взгляд, как тут же пошатнулась от толчка в спину и сделала шаг вперед. Игроки Поднебесной начали выдавливать своими телами нашу тройку по направлению к дверям каюты. При этом больше всех старался какой-то лысый воин 313 уровня, стоявший позади Анастарии. Я не слышал его слов, но по выражению лица было понятно. Ему нравилось прижиматься к моей супруге, предоставив волю рукам. Навредить ему Настя не могла, Развернуться и жестами показать этому придурку, что он не прав тоже. Поэтому она, молча сжав губы, сделала шаг вперед. Затем еще один, еще и еще. «Дим, все нормально. Он меня практически не касается». Прежде чем мои глаза застила белая пелена, я успел услышать мысль о Настарии. Жаль, что она появилась слишком поздно. «Лысый воин работал на публику, закатывая в экстазе глаза» посылая виртуальные поцелуи, бросая многозначительные взгляды на своих соседей, показывая, какой он герой-любовник. Поэтому не было ничего странного в том, что его работа на публику удалась. Как минимум один благодарный зритель у этого актера нашелся. Я. Злость затмила разум. Поэтому, когда система сообщила о том, что я не могу отправить в этого придурка духа молнии, я пошел на крайние меры. Малая боевая тень. Способность, дарованная мне Гераникой, противником всего сущего, стремящегося ввергнуть Барлеону в хаос. Если разработчики сделали игроков невосприимчивыми к его способностям, то я балерина провинциального театра. Я выделил воина и с наслаждением вжал пиктограмму тени. Настал момент истины. Шаман я или балерина? Когда мир исчез, у меня успела мелькнуть радостная мысль. С танцами мне не везет. Мелькнула. Белоснежный трон из предыдущего видения. Обугленное существо на нём. Кристалл в форме сердечка на коленях. Мелькнуло. Стоящий перед троном смеющийся человек. Мелькнуло. Кристалл исчез, зато на троне осталось обугленное существо, проткнутое своим же посохом. Живое. Ибо такие, наполненные болью глаза, не могли быть у трупа. Мелькнуло. Гераника, задумчиво смотрящий на трон и существо. Мелькнуло. Ни трона, ни гераники. Только обугленное существо в окружении сотен маленьких шаров. Крастилы. Когда Барлеона вытеснила галлюцинации из моей головы, первое, что я увидел — толстую теневую змею, овившуюся вокруг воина. На его лице появилось изумленное выражение, когда уровень жизни пополз вниз, буквально через несколько мгновений сменившееся злорадством. Малая тень съедала всего по десятке единиц жизни в секунду. Такими темпами убивать войны я буду несколько лет. Лысый игрок встретился со мной взглядом и, несмотря на то, что я его не слышал, заржал, показывая жестами всё, что он думает обо мне вообще и что сделается на старей в частности. Зря он это. «Гераника, мне нужна твоя помощь», — ледяным голосом прошептал я. Эмоции схлынули, словно их вообще никогда не было. Я смотрел на ржущего и притворно закатившего глаза воина и не испытывал вообще ничего. Ни ненависти, ни жажда убийства, ни гнева. Только холод и лёд. В голове звучали мысли Насти. Однако моё состояние не позволяло собрать звуки в осознанные слова. В данный конкретный момент мне было абсолютно наплевать на всё. На репутацию, на империи. На игру вообще и Барлеону в частности. На моих глазах лапают мою жену. Виновник должен умереть. Другого не дано. «Я тебя очень внимательно слушаю, шаман!» — раздался голос Гераники прямо над моей головой. Учитывая, что весь корабль замер, удивленно уставившись куда-то вверх, слышали его все игроки, несмотря на сферу отрицания. «Я хочу ввергнуть в пучину всех свободных жителей, не принадлежащих к моему клану и находящихся на этом корабле!» Я поднял голову и увидел зависшего в паре метров от натянутой сетки повелителя мрака. Гераника был облачен в уже ставший привычным строгий темно-синий офисный костюм, являющийся в барлеоне таким же естественным предметом, как подводная лодка во времена египетских фараонов. «Хорошая заявка!» Усмехнулся бывший шаман и, игнорируя сеть, опустился сквозь нее на палубу. Окружающих нас игроков Поднебесной он оттеснил невидимым полем, чтобы не мешали нам разговаривать и не путались под ногами. «Какую плату ты готов предложить?» «Что ты хочешь?» Вопросом на вопрос ответил я. В данный конкретный момент я был готов согласиться на все. «Два месяца службы мраку!» Тут же ответил повелитель мрака, словно только этого момента и ждал. Неделя. К огромному удивлению прежде всего для себя, я на автомате начал торговаться. Гераника покачал головой. «Два месяца, Махан, два месяца. Ты будешь выполнять мои поручения, какими бы странными они тебе ни казались. Без вопросов, без требований о разъяснении. Тогда я дам тебе возможность уничтожить свободных жителей этого корабля здесь и сейчас». «Мне не нужна возможность их уничтожения», — отрезал я, понимая, что лысому игроку отправление на перерождение не навредит никак. «Мне нужно отправить их всех в бездну». «О -о -о, шаман знает толк в возвращениях, удивился Гераника. «Все привыкли видеть в тебе кроткую овечку, а ты, оказывается, тот еще фрукт. Я меняю условия. Ты...» «Что здесь происходит?» — грозно спросил выбравшийся из трюма бихань. Скорее всего, по ему уже сообщили, что творится что-то вне плана, поэтому глава клана лично пришёл раздавать подзатыльники направо и налево. «Кто посмел вторгнуться?» «Умолкни!» — раздражённо бросил Гераника. Он махнул рукой, и весь корабль превратился в уже знакомой мне по тёмному лесу статуи. Повелитель мрака не утратил своей силы. «Как я уже сказал, я решил поменять условия помощи тебе». Гераника повернулся ко мне, словно ничего не произошло. Краем глаза я видел, как десятки, если не сотни игроков, на летающих средствах передвижения врезались в невидимую сферу, появившуюся вокруг корабля, и сползали по ней в море, не в состоянии добраться до корабля. Явившийся по моему зову глава Империи Мрака позаботился о нашей безопасности. «Я отправлю всех, кто находится на этом корабле и не входит в твой клан в бездну? Взамен ты принимаешь участие в турнире под цветами Империи Мрака. Что скажешь?» «Дима, ты что творишь? Какой мрак?» Анастария пробилась сквозь мой заторможенный разум, но прежде чем я нашел что ответить, Гераника меня опередил, показав, что для НПС такого уровня чтение мысли речи не является проблемой. «Смею заверить, самый лучший в Барлеоне!» Существует несколько свободных жителей, выбравших путь мрака, но они одиночки и будут неспособны организоваться на турнир. Махан мне нужен как раз для того, чтобы показать всей Барлеоне. Лучшие бойцы находятся именно у меня. Все остальные — подделка. Применительно к представителям Поднебесной — китайская подделка. Доступно задание «Главный мракодел». Описание. На время проведения турнира вы станете представителем Империи мрака. Возглавьте её игроков на турнире. Награда — дружелюбие с повелителем Мрака, императором Малабара, властелином картаса Я согласен. Отправляй их в бездну. Отрезал я все пути возвращения и соглашаясь на катастрофическое падение репутации с руководством двух игровых империй. Имея на текущий момент превознесение с императором и властелином, соглашаться на то, чтобы так резко её уменьшать — плевать, это же игра, ещё наберу. «Если нет, плевать еще раз». «Отлично». Гераника искренне улыбнулся, не удержался и потер руки, как заправский торгаш. «С тобой очень приятно иметь дело, Махан. До встречи на турнире. И да, мне очень жаль Тамерлана». Я пешил, не понимая смысла слов, однако, когда корабль словно по мановению волшебной палочки опустел, в сердцах выругался. Танк «Феникса» находился на корабле и не входил в мой клан. Гераника в соответствии с нашей договоренностью уволок его в бездну. Эх, киллер меня убьет. Если Настя в живых оставит. «Что здесь произошло?» — грозно спросил Бихань, получивший возможность говорить. «Плинта, статуя!» — скомандовал я, стараясь не смотреть на замершую уже не по приказу Гераники, а из-за моих действий Настю. Разбираться с ней буду потом. Вечером, когда она мне весь мозг съест. Сейчас же меня занимали две вещи. стандарт, на который плинта нужно 10 минут, и бихань, по непонятной причине оставшийся на корабле. Я ничего не имел против НПС игроков, испуганно выглядывающих из-за мачт. Но игрок должен был быть отправлен в бездну. «Гераника, наше соглашение недействительна! Ты оставил свободных на корабле!» — прокричал я в воздух, прекрасно понимая. В рамках игровой механики он меня услышит даже на другом краю Барлеоне. «Повелитель мрака, не ошибся, дракон!» Показывая прекрасное знание геополитики Калерагона, из трюма вышла темноволосая женщина. Меня передёрнуло. К спине девушки, словно обглоданные крылья, были приделаны шевелящиеся отростки, напоминающие ноги паука. Азари терпеливая. Так звали жрицу 400-го уровня. Внимательно наблюдала за тем, как Плинта уродует стандарт Я содрогнулся ещё больше. Отростки были живыми. Игрок умудрялся управлять безобразием на своей спине. Все игроки были отправлены в бездну. «Это управляемый голем. Полная копия игрока», — отмирая, но не сводя с меня взгляда, произнесла она Стария. «Махан, познакомься. Азари терпеливая. Расса Кумо, оборотень-паук. Одно это говорит о её моральном облике. Любитель артефактов». Заместитель главы клана Эра Дракона. Редкостная сука. Великая Анастария, паладин-лекарь, сирена. Мозг клана Феникс, бросившая все ради своего мужа. Азари не осталось в долгу Истеричная никчемная кукла, не имеющая ничего, кроме смазливого личика и денег своего папочки. Азари усмехнулась, и тут с громким треском стандарт превратился из красивой статуи в груду камней. Есть. Две минуты. Поразительно. Азари хмыкнула, одобрительно кивнув. «Я планировала занять плинта минут на пять не меньше». «Твою же мать!» — мысленно выругалась Настя. «Это подстава!» «Судя по твоему невозмутимому лицу, ты уже всё поняла!» — усмехнулась Азари. «Предлагаю пройти в трём и обсудить условия вашей капитуляции. Думаю, больше ни у кого не вызывает сомнения, что наш клан сможет закрепиться на Кальрагоне. Кстати, что такое бездна?» куда вы отправили наших игроков.